Поверхностные скелетные мышцы человека. Лобная мышца. Круговая мышца глаза. Височная мышца. Трапециевидная мышца. Большая грудная мышца. Передняя зубчатая мышца. Двуглавая мышца плеча. Длинная приводящая мышца. Прямая мышца бедра. Портняжная мышца. Передняя большеберцовая мышца. Икроножная мышца широкая срединная мышца, широкая боковая мышца, гребешковая мышца, подвздошно-поясничная мышца, наружная косая мышца живота, белая линия живота, прямая мышца живота, плечевая мышца, сгибатели предплечья, плечелучевая лучевая мышца, сгибатели кисти, трехглавая мышца плеча, малая круглая мышца, большая круглая мышца, большая ромбовидная мышца, широчайшая мышца спины, большая ягодичная мышца, большая приводящая мышца, тонкая мышца, полусухожильная мышца, двуглавая мышца бедра, дельтовидная мышца, грудинно-ключично-сосцевидная мышца, височная мышца. По строению мышцы подразделяются на поперечно-полосатые, произвольные, и гладкие, непроизвольные. Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань – состоит из многочисленных мышечных волокон, которые представляют собой вытянутые цилиндрические образования заостренными концами длиной от 1 до 40 мм, а по некоторым данным до 120 мм и диаметром 0,1 мм. Название «поперечно-полосатая мышечная ткань» возникло потому, что мышечные волокна этой ткани под микроскопом выглядят как чередование светлых и темных полос. Группы мышечных волокон объединяются в мышечные пучки, которые образуют мышцу. Мышцу покрывает наружная нерастяжимая оболочка – фасция. Фасция отделяет мышцу от других, не дает ей смещаться в сторону, защищает от ненужного трения между собой. Фасции могут покрывать целую группу мышц, функционально связанных между собой. Скелетные мышцы состоят из мышечных волокон, которые можно разделить на две группы – медленные мышечные волокна, тонические волокна. Быстрые мышечные волокна, физические волокна. Между пучками мышечных волокон проходят сосуды и нервы. Эти мышцы образуют исполнительный аппарат двигательной системы, а также входят в структуру некоторых внутренних органов – язык, глотка, верхний отдел пищевода и других. Как правило, сокращение скелетной мышечной ткани может осуществляться с участием сознания. Гладкая мышечная ткань – одна из тканей, входящих в состав стенок различных полых органов и отвечающая за их способность к сокращению. Она необходима для движения крови по сосудам, перистальтики кишечника, удаления мочи из мочевого пузыря. Гладкие мышцы, в отличие от скелетных, лишены поперечных полос. В них отсутствуют сухожилия, и функции их не зависят от нашей воли. В отличие от поперечно-полосатых, Для гладких мышц характерно медленное сокращение, способность долго находиться в состоянии сокращения, затрачивая сравнительно мало энергии и не подвергаясь утомлению. В зависимости от величины и формы различают длинные, широкие и короткие мышцы. Длинные мышцы располагаются преимущественно на конечностях. Они имеют веретенообразную форму, причем средняя их часть называется брюшком. Один из концов, соответствующий началу мышцы, носит название головки, а другой – хвоста. Сухожилия длинных мышц имеют вид узкой ленты. Широкие мышцы располагаются преимущественно на туловище и имеют расширенное сухожилие, называемое сухожильным растяжением или апоневрозом. Короткие мышцы располагаются между ребрами и позвонками. По направлению волокон различают продольно-волокнистые, перистые, веерообразные и круговые мышцы. В продольно-волокнистых мышцах волокна идут продольно, параллельно продольной оси мышц. Они совершают движение большого размаха, но относительно меньшей силы. Такие мышцы имеют веретенообразную и лентообразную форму. В перистых мышцах волокна располагаются под углом к продольной оси по обе стороны сухожилия, проходящего почти через всю мышцу. Волокон в перистых мышцах много, но они короткие. Сокращаясь, эти мышцы производят движение большой силы. Если мышечные волокна расположены и прикрепляются с одной стороны сухожилия, то такой мускул называется одноперистой, напоминая собой половину пера. Когда волокна примыкают с двух сторон сухожильного стержня, мышца называется двуперистой. В веерообразных мышцах мышечные волокна идут веерообразно, начинаясь от широкой площадки Волокна сходятся веерообразно к узкому мосту крепления. Эти мышцы отличаются большой силой, например, височная мышца. Круговые мышцы образованы волокнами, идущими кругом. Они окружают естественные наружные отверстия – глаз, рот, анус, влагалище – и замыкают их при своем сокращении. По функции мышцы делятся на сгибатели, разгибатели, приводящие, отводящие – вращатели кнутри супинаторы и кнаруже пронаторы основным свойством мышечной ткани, на котором основана работа мышц, является сократимость при сокращении мышцы происходит ее укорочение кости, движущиеся в суставах под влиянием мышц, образуют в механическом смысле рычаги так как движения совершаются в двух противоположных направлениях сгибание разгибание приведение отведение Для плавности и соразмерности движения необходимо не менее двух мышц, располагающихся на противоположных сторонах. При каждом сгибании действует не только сгибатель, но обязательно и разгибатель, который постепенно уступает сгибателю и удерживает его от чрезмерного сокращения. Такие мышцы, действующие во взаимно противоположных направлениях, называются антагонистами. В отличие от антагонистов, мышцы, действующие в одном направлении, называются синергистами. В зависимости от характера движения и функциональной комбинации мышц, одни и те же мышцы могут выступать то как синергисты, то как антагонисты. До 25% всех мышц сосредоточены на лице и шее человека, благодаря чему наша мимика так разнообразна и красноречива. Французскими учеными было установлено, что плачущий человек приводит в движение 43 мышцы лица, смеющийся же всего 40. Просто разговаривая друг с другом, мы включаем в работу до 100 мышц груди, шеи, языка, челюстей и губ. Поцелуй приводит в движение 22 мышцы лица, а при некоторых приемах 34 мышцы. Для того, чтобы нажать на курок винтовки, необходимо задействовать всего 4 мышцы. Для своей работы мышцы используют химическую энергию, выделяемую клетками при расщеплении молекул. Для работы мышц требуется от 20 до 40% всей вырабатываемой химической энергии. Коэффициент полезного действия КПД мышц достигает 50%. Для сравнения, КПД двигателя автомобиля составляет всего лишь 20-30%.